ч е к и т а и Пыжик. Когда меня вернули обратно в камеру, было уже время ужина. Надзиратель был немилостив, а потому моё окошко замуровали на весь оставшийся вечер. От долгого сидения в заперти и тяжёлых мыслей мне стало совсем нехорошо. Бывали такие моменты, когда ты думаешь всё. Я больше не могу, Господи, выпустите меня отсюда. И становится трудно дышать. Бетонные стены, кажется, начинают придвигаться всё ближе, так и норовя зажать тебя в своих смертельных объятиях. Это был именно этот момент. Чтобы хоть как-то отвлечься, мне нужно было увидеть людей, пусть вдалеке, и понять, что я не одна. Я подошла к окошку в двери и лбом прислонилась к холодному стеклу. В коридоре подметала пол совсем молоденькая девушка-латиноамериканка с рассыпавшимися по плечам длинными и с т и н н ч е р н ы м и кудряшками. Она подметала пол и пела на испанском что-то очень радостное и ритмично себе под нос. «От Хелен я узнала, что девушку зовут Чикита». что на испанском означает «малышка». Ей чуть больше д в а д т и ее дело как-то связано с деятельностью преступной группы, совершившей серию громких убийств. Ее роль в этом деле мне была неизвестна. Я постучала в дверь, девушка отвлеклась, улыбнулась мне и жестом головы кивнула, мол, «Чего тебе?» Я прислонилась к щелке и прокричала, «Чикита, мне что-то совсем плохо. Расскажи, как ты держишься?» «Бутина, у меня сегодня радостный день». Громко и задорно ответила она, «Сегодня? Господь спас меня. Мне дали пожизненное». Я побледнела, не понимая, почему же она так радостно улыбается. На таблетках, что ли, совсем с ума сошла. Но чекит р а з в е л а мои сомнения, продолжив. «Мне светил электрический стул Бутина, а Господь даровал мне еще один шанс. И на этот раз я его не упущу. Я десять месяцев сидела в одиночке, и вот видишь, все ж хорошо пережила. Ты держись, Бутина. Все будет хорошо, ты же русская, а значит сильная. Справишься. Хрен им». И она стала медленно удаляться от моей двери, продолжив свою песню с метлой в сторону лестницы. Я развернула спиной к двери. Прислонившись к ней, сползла по холодному железу вниз на бетонный пол. Ещё долго сидела, к о р я себя в том, какое же я ничтожество. Но и тут со всеми своими всего ничего пятнадцатью годами, к а к то меня поддерживают люди, ходят консулы, посещают друзья и адвокаты. А вот эта девочка — совсем ребёнок. К ней некому приходить, у неё нет семьи. Но она нашла в себе силы и сражается за жизнь с улыбкой и благодарностью за каждый прожитый день. ч е к и т а навсегда останется в моем сердце примером настоящего мужества. Она же станет моей первой латиноамериканской ученицей.